Глава 18 «Но как дом может знать, что я в комнате, и нужно заблокировать обзор?» — спросила я, получив новое доказательство, когда Остин стоял в потайном проходе и смотрел на меня через сферу. «Это технология распознавания лиц? Если да, видео записывается, потому что мне это не нравится. Я едва не выпала из джипа Остина, настолько высоко он был над землей. Но Остин был начеку и тут же поймал меня. Это магия. Да, технологии действительно удивительны, но я сомневаюсь, что дом оснащенными. Кухня очень старомодна. Отчасти поэтому я позволяю мистеру Тому готовить для меня. Отчасти? Я улыбнулась. Тротуар начинался только в следующем квартале на границе с центром города. Яркий солнечный свет накрыл улицу, и город выглядел совсем иначе, чем ночью. Люди заходили в магазины или винные лавки. По дорогам медленно ехали машины. Жители городка направлялись за покупками. Стоит признать, приятно, когда тебе кто-то готовит. Это как иметь жену, которой я была все эти годы. Только эта жена очень странная, порой пугающая и часто появляющаяся в самый неожиданный момент. Остин рассмеялся, он остановился рядом и посмотрел на мои вансы И тут же выбросил вперед руку, готовясь поймать меня. «Боже, я не настолько неуклюжа», — рассмеялась я. «Да, прости». Он отошел в сторону. «Я привык, что девушки носят обувь на каблуках. Этот район очень ненадежный». «Наверное, ты очень добросовестный партнер», — сказала я, задев острые камни под ногами. Я слегка вскрикнула и, прихрамывая, проделала несколько последних шагов до тротуара. Остин взял меня под руку. Наверное, он решил, что рано или поздно я все-таки упаду, как он и предсказывал, лицом вниз. «Я споткнулась, чтобы ты почувствовал себя нужным», — сказала я, отряхиваясь, хотя я не упала. «Да, спасибо. Нет, партнер из меня не очень. По крайней мере, в длительных отношениях. Я просто хочу немного развлечься, вот и все. Развлечься? Я слышала об этом в колледже. Как это работает? Ты заранее предупреждаешь каждую девушку или начинаешь действовать, а потом бросаешь ее, или... Взгляд Остина стал серьезным. Город хорошо знает мою позицию, это не секрет. Если я встречаю нового человека, я предупреждаю его. Хотя... Он нахмурился. «Они тебе не верят», — догадалась я, пересекая улицу. «Да, они верят. Я перестал развлекать новых жительниц города и планирую воздержаться от этого». «Развлекать, да?» В молодости я встречалась с несколькими мужчинами, но они были не очень увлекательными, если ты понимаешь, о чём я. Я повела бровями и улыбнулась перед разнивой Остина. «Я понимаю, о чём ты». не слишком скрытная. Остин предложил мне руку, когда мы подошли к переходу, и, поскольку мне не хотелось испытывать судьбу, я не стала отказываться от помощи. Он помог мне подняться на тротуар, словно джентльмен из другой эпохи. Как только я шагнула на него, он приблизился ко мне и слегка пригнулся, чтобы поймать мой взгляд. Его лицо замерло лишь в паре десятков сантиметров от моего. Глаза были серьезными и удивительно синими. «Могу тебя заверить, я очень увлекателен», — пробормотал Остин, и я почувствовала его запах. Чистый хлопок с чем-то сладковато-пряным. «Много раз, пока не буду уверен, что девушка действительно насладилась ночью, если ты понимаешь, о чем я». Он не повел бровями и не улыбнулся, но сказал это абсолютно искренне. Его сила завибрировала внутри меня. У меня перехватило дыхание, и в животе вспорхнули бабочки. Меня взволновала его неожиданная близость. Возбудил огонь, неожиданно вспыхнувший между нами. Испугала моя реакция. Остин выпрямился и отвернулся, осматривая улицу. Он сказал все, что хотел. Я шумно вздохнула, не осознавая, что все это время не дышала. Меня ошеломила его искренность. Глубокий тембр его голоса приласкал меня там, где никто не ласкал уже очень давно. Но больше всего меня поразила его уверенность. Многих мужчин было легко убедить, что они справились, но, судя по абсолютной уверенности в голосе, я подозревала, что Остин стил не шутил. Он следил, что довел дело до конца. как тем вечером, когда он решил проводить меня до дома. Было очевидно, что если Остин стил решил сделать что-то, он делал это. И точка. Я медленно выдохнула, почувствовав, как горит мое лицо. Все мое тело гудело. Из нас двоих не я должна была стать той, кто поменяет красный свет на зеленый. Придется вести себя осторожнее. «Что ты имеешь в виду под жизнью одиночки?» — спросила я, избегая взгляда, чтобы он не увидел эффект от нашего короткого тет-а-тет. -тет. Остин спрятал большие пальцы в карманы своих джинсов. «Пока что это покажется тебе бессмысленным. Давай сначала поговорим, а потом, я надеюсь, ты забудешь о своем вопросе». «Я никогда не забываю». «Да?» Ну хорошо, я всегда все забываю. После рождения Джимми, моего сына, в моей голове не задерживается ни одна мысль. Это стало проблемой. По-моему, в этом доме она только усугубилась, знаешь? Дом с плющом без плюща. Я засматриваюсь на резные узоры и забываю, о чем думала. Или поднимаясь в библиотеку, кстати, она потрясающая, и забываю, зачем я шла. Вот так. Этот дом построила Тамара Айви. Когда ее убили в стенах дома, она передала свою магию дому. Эта магия до сих пор сохранилась и переходит каждой хозяйке. Когда хозяйка умирает, магия остается в стенах дома, ожидая прихода следующей и следующей и следующей. Дом был назван в честь ее создательницы. С какой винодельни ты хочешь начать? Во-первых, с ближайшей. Если нам не понравится, мы не будем ничего покупать и уйдем. Во-вторых, что? Она была убита в стенах дома? Да. Остин продолжил идти, пока я обдумывала его слова. Где? Я не знаю, это произошло сотни лет назад, больше тысячи. Но этот город не настолько старый. Так и есть, если ты прочитаешь нужные летописи. Я отряхнула головой, расстроенная и уже сожалеющая о том, что согласилась на предложение Остина. Он не казался таким безумцем, как остальные. А теперь... Я достала свой разбитый телефон. Экран покрывала паутина трещин. Наверное, я случайно выронила его во время пробежки. Ниф нашла его на улице и принесла мне на следующее утро. Теперь я была перед ней в долгу. Бедному телефону не повезло, но он по-прежнему работал. «Что значит, она передала магию дому?» — спросила я. «Она что, по-прежнему обитает там? Ты ведь сказал, что не слышал о призраках». Остин на мгновение остановился перед второй винотекой на пути, решив проявить разборчивость. «Перед нашим разговором тебе придется забыть все, что ты знала». «Это не так легко». «Тебе придется мыслить шире». Это я могу. Остин кивнул в сторону винотеки. Женщина, которая работает здесь, знает все, что я собираюсь рассказать тебе. Это единственная причина, по которой я буду откровенен с тобой в ее присутствии. Неожиданно мне стало не по себе. Возможно, потому что мы перешли от всей этой ситуации с честностью к разговору о какой-то женщине, которая обо всем знает. Мой разум оказался в местах, которых мне бы хотелось избежать. сексуальных местах, липких и грязных. Честно говоря, мне не хотелось знакомиться с Остином так близко, чтобы узнать правду обо всех скелетах в его шкафах. Он открыл дверь винотеки и шагнул в сторону. Я увидела жизнерадостный интерьер, и мне захотелось сбежать. «Ну уже я не кусаюсь», — сказал Остин. По моему телу пробежала дрожь. Мерцающий синий оттенок его глаз и четко очерченные мышцы снова заставили задуматься о его искренности. «Конечно», — промямлила я, проходя в зал. Девушка, чуть старше двадцати, с кудрями грязного светлого оттенка, мягко рассыпающимися по плечам, деловито улыбнулась мне. «Добро пожаловать», — сказала она. Ее глаза загорелись, когда она увидела Остина. здравствуйте лостин стил наконец пришли на дегустацию если он и заметил ее заискивание то не подал виду его выражение оставалось серьезным взгляд жестким нам нужно кое что обсудить нас вполне устроит основная информация о вине да сэр конечно я только открою новые бутылки если вы позволите С покрасневшим лицом, вполне похожим на мою несколько минут назад, девушка взволнованно скрылась из виду. Я опустила локоть на барную стойку. Поразмыслив, я решила, что готова узнать о парочке скелетов, если это предполагало любезное обслуживание. Кто я такая, чтобы отказываться от непочатых бутылок и энергичных сотрудников? Бокалы зазвенели, когда девушка поставила их перед нами. «Меня зовут Донна!» представилась она. «Мне стоит пройтись по винной карте?» Я перевела взгляд на Остина. Он посмотрел на меня. «Хочешь попробовать белые вина?» — спросила я. «Я ищу впечатлений. Выбирай сама». «Хорошо, только есть одна загвоздка». Я окинула взглядом его крепкую грудь, массивные руки и мощные бедра. Ты гора мышц. Сколько времени потребуется, чтобы ты почувствовал действие алкоголя? Я отказываюсь участвовать в этом, если из нас двоих нелепой буду только я. Мы уже прошли через это, это унизительно. Ты не была нелепой. Ты была смешной. Я выжидательно вскинула брови. Ухмылка делала Остина невероятно привлекательным. Я продержусь дольше, чем ты, но не так долго, как Нив. «Не так долго, как Ниев? Это сколько? Она бездонная бочка. Я буду ориентироваться на тебя, хорошо?» — сказал Остин, все еще пытаясь держаться. Я не знала, почему он не мог открыто улыбнуться. Улыбающийся Остин был прекрасен. «Ты не очень вынослива». Донна налила небольшую дегустационную порцию для меня и полный бокал для Остина. «Не очень выносливо?» — удивлённо переспросила я. «Я выпила полторы бутылки вина в тот вечер». «Да». Я вскинула брови. Остин сделал то же самое. «Что ж, я не собираюсь пытаться через силы пить больше, даже не думая», — ответила я, отворачиваясь от него. «Этот путь ведёт к алкоголизму». «Подождите». «Она Джейн?» — спросила Донна. Я подняла руки. «Что не так с этим местом? Я думала, маленькие города гостеприимны. Я не какая-то туристка. Я пришла сюда, потому что Остин попросил меня. Вот и все, у меня есть работа. Хватит уже!» Джесси только что переехала в дом с плющом, объяснил Остин. «Ах, вот оно что!» Многозначительно ответила Донна. Очевидно, она слышала обо мне. «Джесси, Джейн не равно туристка». Остин замолчал, увидев, как я поморщилась от вкуса вина. «Ой, это вино терпкое», — сказала я, — «и не в хорошем смысле». «Возможно, ему нужно дать немного подышать», — сказала Донна, отодвинув бутылку. «Будет лучше дать ему умереть», — пробормотала я. «Теперь мы на равных условиях», — сказал Остин, опустошив свой бокал. Боже, нет, дегустация не принесет удовольствия, если ты продолжишь так делать. Я не напивался уже много лет. Хорошо, но ведь можно просто дегустировать, а не надираться. А после прошлой ночи мне точно нужно напиться. Парень, ты вообще слушаешь меня? Я только что сказала, что можно... Возможно, после этого дня мне даже понравится вино. Боже, с самого начала все было безнадежно. Я вскинула руки, когда Донна вышла из комнаты. Мне все равно. Продолжай всех очаровывать, бро. А я хочу дегустации, потому что надраться можно и потом. Итак, ты готова? Серьезно спросил Остин. Ко всему этому я покачала пальцем, когда он потянулся за бутылкой и наполнил свой бокал. Не совсем. Не переживай обо мне. Не могу. Просто так хлестать вино глупо. Донна вернулась на лице ее играла легкая улыбка. Она поставила на барную стойку стопки и бутылку виски. «Возможно, это сделает ситуацию менее ужасной», — сказала она. Затем она поставила ряд открытых бутылок с вином и посмотрела Остину в глаза. «От этой?» — девушка показала на бутылку и остановилась на последней. «К этой?» — позовете меня, если вам что-нибудь понадобится. «Если кто-то придет, прогоните его!» Донна кивнула и скрылась в подсобке. «Теперь тебе придется купить здесь что-нибудь», — сказала я. «Она слишком мила. Надеюсь, это вино получше». «Джасинта!» — голос Остина заставил меня посмотреть на него. «Мы называем диками Джейн неволшебных людей. Бар, в котором ты была в первый вечер, все посетители, кроме нескольких, были волшебниками. Ниф — волшебница. Эрл и Эдгар тоже. И я. Дом с плющом — тоже волшебный. Магия абсолютно реальна и почти всегда скрыта от глаза неволшебных людей. Я даже не могла рассмеяться из-за его удивительной способности выглядеть чересчур серьезным. Как и всегда, Остин говорил уверенно и звучал очень авторитетно. Для него его слова были абсолютно реальны. Было очевидно, что он всем сердцем верил в них. Я нервно хихикнула. Что мне оставалось делать? Пусть Устин не носил плащ, но он явно был не в себе. Ты слышала истории о Вервольфах? Спросил он. Вампирах, магах, друидах? О друидах нет, я не знаю, кто это. Хорошо. Все они реальны. Эдгар — вампир. Эрл — горгулия. Нив — «Нет!» — я подняла руки и тряхнула головой. «Ты должен остановиться! Хватит! Ты всегда верил в это, или город свел тебя с ума!» Остин налил мне вино из следующей бутылки. Ровно столько, сколько до этого налила Донна. Себе он налил целый бокал. «Пожалуйста, не пей залпом это вино!» — взмолилась я. К вино я не могла относиться легкомысленно, даже несмотря на происходящее. «Это убьет вкус!» Остин покачал головой, снова пряча улыбку. С тобой невозможно оставаться серьезным. Я говорила серьезно. Остин рассмеялся. Вот что самое забавное. Именно это меня веселит. Послушай, ты выросла, думая, что магия существует только в сказках. Он замолчал, проверяя мою реакцию. Я молча смотрела на него. Ты никогда не задумывалась, откуда авторы брали идеи? Нет, мне всегда казалось, что это были наркотики и алкоголь. «Но что, если всё, о чём писали люди, реально?» «Ты имеешь в виду галлюцинации?» Остин показал мне свои пальцы, на которых не было ожогов. «Обычные люди не исцеляются так быстро?» Я поморщилась от вкуса шардоне. «Это вино — абсолютный провал!» «Точно? Нет!» Я наклонилась, чтобы получше разглядеть пальцы Остина, следов ожогов как не бывало. Хорошо, но ты ведь сказал, что это аллергия. У обычных людей не слезает кожа, когда они дотрагиваются до серебра. У некоторых людей аллергия на солнце. Она наверняка встречается гораздо реже, чем аллергия на серебро. Этот разговор вот что ненормально. Послушай, Остин, твои слова нелогичны. Люди боятся говорить с тобой честно из-за твоей комплекции и умения запугивать. Но я окажу тебе медвежью услугу, если промолчу. Я должна. Тебе придется превратиться. — крикнула Донна из подсобки. «Она была Джейн всю свою жизнь! Это как представлять невозможное без доказательства! Она должна увидеть все собственными глазами!» «Увидеть что?» — переспросила я. «Донна, покажи ей!» — приказал Остин. «Донна, не позволяй ему командовать собой! Не подчиняйся просто потому, что чувствуешь к нему!» — крикнула я. «Не пытайся изменить мужчин! Если они не хотят, ничего не выйдет!» Донна вернулась в зал и сняла свою рубашку. Я растерянно замолчала, когда девушка остановилась посреди комнаты. Вслед за рубашкой на пол полетел ее бюстгальтер. Нет, я встала. Стриптиз и от омерзительной шардоне абсолютно нет. Остин попытался остановить меня. Я отодвинула его руку, или, по крайней мере, попыталась. Рука не сдвинулась с места. «Ой, иди, меня хватит. Я пришла сюда не для... Я ухожу домой, а потом обдумаю свой переезд, потому что Абрин меня доконал». «Смотри», — сказал Остин. Он зажмурился и отвернулся, словно опасаясь, что я выколю ему глаза. «Почему жители этого города так переживают за свои глаза? Обычно люди не задумываются об этом. Это было как-то связано с моей любимой техникой самообороны». Я снова толкнула Остина, когда Дона сказала. «Это не стриптиз. Это магия. Смотри!» Вспышка света и жара привлекли мое внимание. Полностью обнаженная Донна изогнулась и превратилась в волосатую черную крысу огромных размеров. Какого?